Глава 19. Ди. В эконом-классе между сидениями намного меньше места, но на это я не обращаю внимания. Повезло, что оказалось у окна. Можно на какое-то время забыться, глядя на облака. В груди неприятная тяжесть. Закрываю глаза и сразу начинаю себя ругать. Вот зачем я поддалась искушению, надумала что-то себе, связалась с таким, как Дима. Было же очевидно, что после секса станет хуже. Он не из тех, кто ныряет в омут с головой, а окунулся и назад-назад к бережку. И я это понимала, прекрасно понимала, и всё равно пустила его дальше, чем других. Сейчас мой рассказ о детском доме кажется неимоверной глупостью. Всё только романтический флёр, как и сказал Дима об этих 3 днях. Сама себе надумала и не пойми чего. «Дура! Если до отлета мне удается не столкнуться с Димой, то в Москве возникает проблема. Он ждет меня в здании аэропорта, расхаживая туда-сюда, по пустому пятыку рядом с лентой багажа. А я так надеялась, что уйдет. Специально пропустила первый автобус от самолета, чтобы дать Диме возможность уехать. «Ди!» Увидев меня, он оказывается рядом. «Давай поговорим». Я не хочу, чтобы мы так глупо расстались. Я был неправ во всём. Я не то хотел сказать в ресторане, правда? Просто я дико растерян, пойми. Моя жизнь разваливается на части. Мне тупо страшно. Я знаю, киваю ему и принимаю твои извинения. Но это мало что меняет, Дим. Тебе нужно разобраться с самим собой, понять, чего ты хочешь. И лучше это сделать без меня. Ладно? Он растерянно молчит, поправляя лямку рюкзака. Улыбнувшись, я прощаюсь и иду на выход. В груди тупая тяжесть. Я знаю, что поступаю правильно. Меньше всего я хочу быть ему нянькой. Одно дело поддержать дружески, совсем другое решать за него, что ему делать. А именно так и будет, если я останусь, потому что сам Дима пока что не готов ничего решать. Только вот мне это зачем? чтобы оказаться главной виновной, если он поймёт, что совершил ошибку. Нет уж, спасибо. Сам разберётся. Он же любит брать ответственность за свои поступки. Вот пусть и берёт. Да, возможно, раньше выбор не был таким сложным, но всё происходящее сейчас только последствия его же решений. Винить тут некого. Купив билет на скорый поезд из аэропорта, я устраиваюсь на скамейке с кофе. Полистав интернет, открываю последние вызовы. И, поколебавшись, нажимаю на кнопку. На том конце отвечают почти сразу. «Привет!» Я облизываю губы, испытывая неловкость. В прошлый наш разговор была так ошарашена, что даже не думала, что говорю. «Привет, Ди! Прилетела! Слышу шум вокзала!» Через 10 минут отъезжаю из аэропорта. Хочешь встречу тебя? Я улыбаюсь закосой губу, словно боюсь, что он считает мои эмоции по голосу. Хочу. Где-то через час, да? Ага. Тогда до встречи. До встречи. После секундного колебания добавляю: "Я скучала, Алекс". Вот он совсем не боится показывать чувства. Я ясно слышу его улыбку через ответ. Я тоже, Ди. Диму я на выходе из вокзала не вижу. Значит, или уехал раньше, или приедет следующим поездом. Нервно прохаживаюсь вдоль крыльца, пытаясь представить, какой будет наша встреча с Алексом, и не могу. Это человек, от которого никогда не знаешь, чего ожидать. Привет, Ди. Оборачиваюсь и не сдерживаю улыбку. Алекс стоит передо мной. Те несколько лет, что мы не виделись, Не сильно сказались на его внешности. Разве что он замотарел, но всё так же красив. Чёртов невероятный мужчина, место которого мы в кино никак не в жизни. Светлые волосы, небольшая щетина, прямой нос, голубые глаза, которые улыбаются сейчас больше, чем губы. Светлая рубашка расстёгнута сверху на несколько пуговиц. Закатаные рукава, обнажающие сильные руки, спрятанные в карманы брюк. Идеальный образ идеального мужчины. "Алекс", улыбаюсь я в ответ. А он разводит руки в стороны, приглашая меня в свои объятия. Не удержавшись, смеюсь, а потом обнимаю его. Удивительное дело. Мы ведь не общались все эти годы, но сейчас такое ощущение, что и вовсе не расставались. "Ешь, хочешь?" спрашивает меня когда мы разрываем объятия не откажусь тогда идём он протягивает мне локоть а я только качаю головой взявшись за него вижу как нас провожают завистливым взглядом женщины и снова усмехаюсь так было и в ту неделю что мы были вместе есть в мире хоть что-то неизменное уже неплохо как прошёл отдых Спрашивает Алекс, когда мы выезжаем с парковки на запруженную машинами дорогу. Нормально. Море — это нечто, конечно. Просто фантастика. В горы не ходила? Нет. Тогда, считай, отдых не удался. Эй! Я шутливо щипаю его за плечо. Алекс кидает веселый взгляд. Ты надолго? О-о-о! Скидывает он брови. Не поверишь, Ди, но навсегда. Серьёзно? Так кажется сейчас. Конечно, всё может измениться в любой момент, но пока так. Это круто, киваю я. И чем будешь заниматься? Вернёшься в свою фирму? Да. Хотя там и так всё наплаву. Так что, может быть, придумаю что-нибудь ещё со временем. Я заходил в тот бар, мне сказали, ты недавно уволилась. Серьёзно работала там все эти годы? Нет, что ты? мыкую я где я только не работала просто так совпало бар выкупил другой чувак менял персонал я была без работы и решила пойти туда на время а сейчас где я отворачиваюсь к окну пока в поисках алекс сворачивает к небольшому на вид уютному кафе наприч забыл где в москве хорошие места замечает мне что думаешь насчёт этого выглядит мило Пойдём? Или ты хочешь пафоса и разврата? В плане, отвезёшь меня в самый крутой рестик города? Хмыкаю я. Нет, спасибо. Обойдёмся без накрахмаленных скатертей и высокомерных официантов. Не то настроение. Тогда идём. Кафе оказывается и впрям уютным, без лишнего лоска и со своей атмосферой. Мы занимаем маленький столик у окна. Я заказываю поесть. Алекс берёт кофе. «Как обычно», — улыбаюсь ему. «Ты всё ещё питаешься только кофе? Десять кружек в день?» Сократил до пяти, возраст знаешь ли. Улыбается он совершенно нахально. А я смеюсь, разглядывая его. «Для сорока восьми ты выглядишь охренительно». «Дала бы». Я снова смеюсь, и Алекс вслед за мной. Правда, потом щурится, разглядывая, чересчур внимательно. И я немного тушуюсь. На самом деле всё так странно. Несколько часов назад я была с Димой, и это казалось чем-то волшебным, необыкновенным, что не может просто взять и кончиться ничем. И вот, оно кончилось. И теперь напротив меня Алекс, человек, которого я не видела несколько лет и который в своё время значил для меня тоже очень много. С кем ездила к морю? — спрашивает он. Я опускаю взгляд. — Так, с одним приятелем. Ничего серьёзного. — Ничего серьёзного? Ну-ка, посмотри на меня. Я поднимаю взгляд. Алекс усмехается. — Ты что, влюбилась, Ди? — Что? Нет, конечно, нет. Что за глупости? — Ого, всё настолько серьёзно. — Что? — Что? О чём ты вообще? Я же сказала, просто приятель. Давно ты стала врать самой себе? Я смотрю на него, подыскивая нужные слова, но от взгляда Алекса все нужные слова становятся не теми, потому что он видит меня насквозь. Всегда и видел. Чёрт знает, как это у него получается. Наконец вздыхаю, под столом скрытая пальцы в замок. Теж боишься, качаю головой. Мы знакомыた всего 3 дня. Он усмехается, делая глоток. Однажды я влюбился за 3 часа. Прямо влюбился, вздёргиваю я брови. Он кивает. И и что было дальше? Ничего. Я тоже решила, что 3 часа это слишком мало, и что ничего хорошего не получится. Да и вообще, она выходила замуж. Я нервно смеюсь. из-за чего Алекс останавливает рассказ. «Ты не поверишь, но у меня точно такая же история». Смотрю на него в изумлении. Он тоже женится и тоже уверен, что три дня ничего не значит, даже если это были лучшие три дня в его жизни. «А в твоей?» Мы встречаемся взглядами. Я суетливо пожимаю плечами. «А в твоей те три часа?» спрашиваю его. Чёрт, как это вообще случилось? Мы встретились случайно. Я был молод и чуть не сшиб её на машине. Тогда я водил отвратительно. Машина заглохла, и мы вместе пошли гулять. И да, это были лучшие 3 часа в моей жизни. Почему же ты не нашёл её потом? Много разных причин. Качает он головой, допивая кофе. Юношеская гордость. Она ведь должна была выйти замуж Плюс я не знал о ней ничего толком. А когда решился, оказалось, что она таки крепко замужем и родила ребёнка. Решил не обрадоваться, если я загляну в гости. Это так грустно. Подошедший официант ставит передо мной заказ. Я начинаю есть, уже не чувствуя аппетита. Настроение ползёт к нулевой отметке. «Не куксись, Ди, прорвёмся», — улыбается Алекс ободряюще. И ты больше не искал её? Нет. Чёрт. Он вздыхает. Какой смысл врать, да? Пару лет назад наводил справки. Она родила второго ребёнка. Они всей семьёй уехали из города. Жалкая вышла история, да. Кажется, те 3 часа для тебя действительно много значили. Кажется, да. Но у тебя-то точно не всё потеряно, Ди. Я вяло жую, размышляя над своей ситуацией. Слабо представляю, что Дима сможет на что-то решиться. Не тот тип человека. Он женится. Констатирую печальный факт. Скорее всего, будет несчастен. Может, даже разведется. Но это уже не будет играть для меня никакого значения. Эй, Ди, когда ты превратилась в пессимистку? Где та девчонка, которая идет по жизни, смеясь? и которые не страшны никакие преграды. Честно, я засовываю еду в рот и тщательно жею под улыбчивым взглядом Алекса. Она в край задолбалась и хочет на ручки. Он смеётся, прикрыв глаза, после чего отодвигает стул подальше и снова делает приглашающий жест руками. Я качаю головой с улыбкой. Алекс, невозможный, просто невозможный. Но я всё равно забираюсь к нему на колени, укладываясь головой на плечо. Он гладит меня по волосам. Это нормально, Ди. Иногда надо останавливаться и выдыхать. Будешь всё копить в себе, раны или поздно взорвёшься. Просто осознай и проговори всё, что тебе мешает, мучит, тянет на дно, и станет легче. Я устраиваюсь поудобнее, втягивая носом запах его парфюма. С Алексом всегда так было. Он всё сразу: и друг, и мама, и папа, и любовник, и сексуальный мужчина на одну ночь, и трепетный ухаживающий возлюбленный, и всё-всё остальное, что только можно представить. И это в нём так гармонично сочетается, что даже страшно от такой идеальности. Отвези тебя домой, спрашивает он спустя какое-то время, чувствуя, что я устала и хочу отдохнуть. Не домой, бросаю взгляд на часы на его руке. Отвезёшь меня в одно место, если не сложно. Конечно, не сложно, Ди. Питомник закрывается через час, и Оля меньше всего рассчитывает увидеть меня, ещё и в компании Алекса. при котором заливается румянцем и отчаянно скромничает. Пока я милую с Заком Алекс о чём-то тихо переговаривается с подругой, а она пытается не смотреть на него откровенно, отчего постоянно косится по сторонам. Успею ещё погулять с Заком, говорю ей, выводя пса на поводке. Что ж, я тогда поехал. Алекс смотрит на меня. Да, была рада тебя видеть, и спасибо за всё. Мы вместе выходим на улицу и некоторое время стоим, обнявшись, пока зак не начинает слишком сильно дёргать поводок. А ты хороший парень, да? Алекс присаживается на корточки и треплет пса по загривку. Тот сразу проникается симпатией, ставит передние лапы Алексу на колени и пытается лизнуть. Прелесть, правда? улыбаясь я, а он кивает, вставая. Я ещё позвоню тебе. Ты же не против? Конечно, в любое время. Улыбка касается уголков его губ. Он садится в машину, проводя её взглядом до угла. Я отправляюсь на прогулку, уверенная, что Олька замучает меня вопросами по возвращении. Так оно и выходит. Скрывать мне нечего, поэтому рассказываю как есть. Пока мы топчем в сторону метро. Вот это свезло тебе, неустанно воскалицает она. Такой мужик. Может, ты за него замуж выйдешь, Диан? Я смеюсь пиная ногой камушек. Ну а что? не перестаёт подруга. Он красив, как бог, явно богат и с виду очень порядочный. А тебе точно говорит с заботой. Успокойся, трясу её легонько. Может, сама за него выйдешь? Дурочка отмахивается она, смеясь, и наконец составляет тему Алекса. Ты завтра с утра на собеседование? Ага. После к тебе заеду помогать. Отлично, давай. Я долго не могу уснуть, ворочаюсь на диване, разглядывая тёмный потолок и слушая громкое посапывание подруги. Мысли крутятся вокруг Димы. Как он говорил с невестой? или пока не смог. А если смог, как прошёл разговор и позвонит ли он мне ещё? Неважно по какой причине, просто сам факт. Алекс считает, я должна бороться, но за что? Если Дима не хочет продолжения наших отношений, я бессильна. Да и вообще, где я, а где отношения? Он прав, не со мной их строить. Его невеста 8 лет выналаживала их жизнь, а я что? У меня ни один парень даже на месяц не задерживался. Я просто не создана для такого. А Диме нужно именно это. Стабильность, уверенность в завтрашнем дне. Даже если это будет день сурка. Однозначно мы несовместимы. Ничего удивительного, что в итоге я проспала. Как следствие, хоть и не опоздала на собеседование, но с треском его провалила. Сообщаю об этом подруге, пока жду кофе. Башка просто квадратная. Что-то мне все больше кажется, жизнь входит в черную полосу. Эй, кто-нибудь свыше? Давайте ее перепрыгнем. Мне срочно нужно в белую зону. Но, кажется, кто-то свыше меня не слышит, потому что, когда я прихожу в питомник, клетка Зака пуста. Как? Как забрали? Бестолково мечусь под сочувствующим взглядом подруги. Это же моя собака. Как ты могла отдать его? Прости, но ты же понимаешь, заберёшь ты его или нет, ещё неизвестно. А так у него будет хозяин, который будет его любить, ухаживать за ним. За год он будет жить не в клетке, питаясь дешёвым кормом, а в квартире, окружённый заботой. Разве не это важно? Да, конечно, это только просто Я не думала, что даже не смогу попрощаться с ним. Присаживаясь на стол, устало опускаю плечи. Слушай, Оля, явно чувствовать себя виноватой. Он же не в нибытие канул. У меня есть адрес нового владельца. Если хочешь, я ему позвоню, и он позволит вам встретиться. Я уверена. Правда? Обнадёживающе вскакиваю и в сердцах обнимаю подругу слишком крепко. От чего она и верешит. Вот, пишет мне адрес на бумажку после звонка, во время которого я нервно грызу ногти. Он тебя ждёт. Спасибо, Оль. Ты лучше. Чмокнув её в щёку, бегу в сторону метро. Наверное, это глупо, даже эгоистично, ведь увидев меня сейчас, Зак будет скучать сильнее. Но я не могу просто отдать его. Хочу убедиться, что в новой семье ему будет хорошо. Нужный дом находится рядом с центром города. Новая высотка. Квартиры здесь стоят столько, что я даже представить цифру боюсь. Как вообще того, кто живёт здесь, занесло в питомник на окраине? На мой звонок в домофон просто открывают дверь. Я в четырнадцатую квартиру, говорю консьержке. Она только кивает с непроницаемым лицом. Забив на лифт с сильно бьющимся сердцем, влетаю по ступеням и замираю на лестничной клетке. В дверях квартиры номер четырнадцать стоит Алекс в футболке и домашних штанах, в карманы которых привычно прячут руки. «Что это значит?» — выдыхаю я. «Зак здесь?» «Здесь», — улыбается Алекс. «Проходи, Ди, у меня к тебе предложение».